Глава тридцатая «Ты не голодна?» Первым тишину нарушил Эрон. «Тут остался твой ужин, если хочешь. Он теплый, мы специально амулет активировали. Что-то мне подсказывает. Будь они в курсе разговора с сэром Рошкаром, то явно не предлагали бы мне перекусить. Или это такой способ ослабить мою бдительность перед разговором? А то, что разговор будет, я не сомневаюсь. По лицу вижу». И Иштину не терпится кое-что сказать. «Спасибо. Я не голодна». Отказалась, рассчитывая, что так мы поговорим быстрее. Есть в такой обстановке все равно невозможно. Любая еда будет застревать в горле, но мой отказ, похоже, восприняли совсем неверно. А я, наконец, начала понимать, к чему все идет. «Ты хочешь сразу спать?» Спросил Иштин с какими-то непривычно растерянными нотками. «Нет. Я просто не хочу есть». Ответила я, усевшись в свободное кресло с широкими подлокотниками. «Удобно. В этом замке многие вещи очень удобные, особенно в сравнении с Астионом. Но от чашечки чая за беседой я бы не отказалась», — улыбнулась я. А Эрон даже выдохнул с облегчением. Я еще раз внимательно присмотрелась к мужьям и, кажется, поняла, что происходит. У Иштена на удивление виноватый вид, как, собственно, и у Эрона. И, кажется, это связано со мной и с моим отказом. «Алисия, послушай, тут такое дело», — начал было Эрон, а потом замялся, нахмурился, не зная, как продолжить. «Вы хотите сказать мне кое-что, связанное с нашим последним разговором?» Спросила я, не желая заставлять мужа оправдываться. «Эрон, вот почему я тебе говорил, что умные женщины — лучшие!» Неожиданно рассмеялся Иштон. «Они быстро все понимают и не заставляют ломать голову». изыскивая способ подобраться к той или иной теме. «Да, Лисия, мы хотим поговорить о том, что произошло. Мы уже говорили, что ты очень крепко с нами связана. До такой степени, что... что твои эмоции могут отражаться на нашей силе», — продолжил Эрон. «Злость, обида и прочие твои негативные эмоции в отношении нас вызывают дестабилизацию силы. Так было у всех королей». Именно из этой особенности и потянулась традиция не изменять женам ни при каких обстоятельствах. Поэтому мы с Иштаном неплохо так прочувствовали твое недовольство. Я побледнела. О таком я и не думала. Да и они меня не предупреждали. Так что мы достаточно сильно зависимы от твоего настроения, Алисия. Подытужил Иштан. Если чего-то захочешь от нас, то попробуй как следует позлиться. Мы долго не продержимся. Я бы в жизни не стала использовать подобную зависимость в своих целях. Разозлилась я. Это просто оскорбительно. Да, я умею хитрить и манипулировать людьми, но лишь до определенных пределов. Поступать так, как сказал Иштан, попросту низко и недостойно королевы. Именно поэтому мы тебе об этом рассказали. эрон неожиданно поднялся с кресла и присел на подлокотник около меня. Но всегда есть случаи, когда ты будешь злиться на нас, неосознанно. Как, например, сегодня. «Я не могу сказать, что злюсь», – произнесла я после некоторой паузы. В чувствах был дикий сумбур. Скорее, чувствую себя марионеткой. Почему? Я привыкла участвовать в делах королевства, как уже и говорила. Привыкла, что мое мнение играет роль, а мне редко возражают без причины. Я отвечала осторожно, обдумывая слова и не зная, как правильно донести все это до своих мужей. Но сегодня я впервые осознала, что я пока гость в вашем королевстве. И это меня расстроило. То, о чем ты говоришь, мне достаточно сложно понять. Наша матушка была далека от политики. Она тратила все время на свои многочисленные увлечения, а вся ее роль королевы сводилась к посещению обязательных мероприятий, сказал Эрон. Но я не ваша матушка. Понимаешь? Неловко улыбнулась я, прислоняясь головой к его руке, которая упиралась в подлокотник. Да. «Кажется, я понял, что ты пытаешься сказать», — задумчиво произнес Иштин. «Твое увлечение — это управление королевством. И без этого ты будешь уже не ты. Что ж, тогда у меня есть чудесная идея». Я внимательно посмотрел на Иштена. Он редко говорил о чем-то с таким восторгом. Было ясно, что он считает свою идею отличной. «Ты же знаешь, что в Далерии есть система советов, торговля, внешняя политика, налоги и прочее». «Управление каждым делом осуществляется небольшим советом из компетентных и знающих людей, и во главе каждого такого совета стоит управляющий, который принимает окончательные решения по какому-либо вопросу. Не так давно я проверил работу советов и отправил двух управляющих на заслуженный отдых», произнес Иштан, а Эрон громко рассмеялся. «Да, он отправил на чудесный и заслуженный отдых мерзавцев, которые посмели обманывать своего короля». Один отдыхает в аду, а второй пожизненно в казематах», – пояснил Эрон. Эрон, будь добр, не перебивай. Где они сейчас? Значения не имеет. Проблема совершенно в ином. Проблема в подходящем кандидате на должность управляющего советом. Сейчас пустуют два места: управляющего налогами и управляющего разрешением споров аристократов и населения. Последняя должность меня удивила. Какие могут быть споры между аристократом и простолюдином? Но, как оказалось, Далерия действительно прогрессивная страна, а потому старалась не допускать, чтобы аристократы притесняли жителей. Это очень выгодно. Иштон заметил мое удивление. Главная сила королевства – не аристократия, а народ. В случае войны аристократ может выбрать не только короля, но и выгоду. Народ в этом плане хитрее. Он помнит ту руку... которая протянула ему помощь и с легкостью пойдет за королями, которые защищали их. «Это очень интересно», — ответила я. «Но, думай, ты хочешь предложить мне заняться налогами?» «Вовсе нет. Как раз разрешением споров между аристократами и простолюдинами тебе интереснее будет заниматься, Алисия. Видишь ли, у меня есть на примете один талантливый человек, но у него нет титула. Я попробовал поставить его на эту должность». Но ничего хорошего не вышло. Аристократы слишком обеспокоены наличием титула, чтобы с уважением отнестись к тому, кто его не имеет. Но вот ты, моя дорогая королева Алисия, совершенно иное дело. Они даже пикнуть не посмеют в протест. Ухмыльнулся Иштант достаточно злорадно. А тебе самой явно будет интересно взяться за изучение нового. Что решишь? Разумеется, не сразу, пока ты должна будешь выполнить свой долг, как королевы, но потом... Я согласна. Не знаю, то ли это, чем бы я хотела заниматься, но лучше пусть будет такая работа, чем поиск какого-либо глупого хобби, вроде создания гобеленов или вышивания. Отпила уже остывший чай и задумалась. Иштен и Эйрон доверились мне, решили пойти на уступки. Должна ли я ответить тем же? Я сделала еще один глоток. прежде чем поставить чашку обратно. В любом случае, сейчас подходящее время, чтобы начать разговор. «Эрон, Иштен, вы же знаете, о чем мы с Анжелой говорили во время аудиенции?» — спросила я. «Мне нужно пересказать разговор?» «Да, мы в курсе», — ответил Иштен. «Тебе не о чем волноваться. У нас нет никаких секретов, которые бы повлияли на твое благополучие. Так что можешь спокойно забыть о ее словах. Вот как». Мне даже не позволили спросить. На корню пресекли все последующие вопросы. Но я уже не волновалась, так как скоро определенно узнаю правду. Несмотря на последний ответ, мое настроение после разговора было чудесным. А потому, когда мы легли в кровать, и Эрен легким поцелуем коснулся моих губ, я обхватила его за затылок и не дала отстраниться. Конечно, нелегко проявлять инициативу, но раз уж хотя бы часть обид... «Была по причине недопонимания, я не вижу смысла отказывать себе в удовольствии».